Глава 7. Высокий ход и гули. Я крепко зажал челюсти, чтобы не заорать. Наталья держала меня за шиворот и стремительно прыгала по столбам. "Чакра может усилить любую часть тела", спокойно объясняла она, не сбавляя скорости, несмотря на ветер, свистящий в ушах. Я её прекрасно слышал. Направь чакру в ноги, наптай мышцы, а потом прыгай. Прыгай как гуль на иголках. Скорость Наталии поражала. Она будто по обычной дороге бежала, а не скакала по столбам. Сами столбы были двух видов: высокие и низкие. Наталья прыгала по высоким. Между каждым расстоянием было не меньше 10-15 м. прыгать можно было не только по столбам. Я заметил ещё три вида дорог: выступы на крышах и стенах домов, небольшие столбики на воротах и специальные вставки в стволах деревьев. Я старался запоминать всё, что видел, но из-за тряски и большой скорости получалось не очень. Улицы были довольно чистыми, а в середине длинных столбов выделялись выступы на уровне коротких. Вот и все, что я приметил. Наталия в очередной раз прыгнула, и я сжал зубы еще крепче. Мои внутренности словно подпрыгнули и зависли. Мы приземлились на крышу одного из трехэтажных домов, и Наталия меня отпустила. Я пошатнулся и упал на четвереньки. Голова кружилась после такой безумной пробежки. каким-то чудом в руках я до сих пор сжимал футляр с ногтями и книжку. Направь чакру в голову, строго приказала Наталья. И привыкай теперь пользоваться ею как мыслью. Чувствуешь дискомфорт чакру туда, она поддержит, ускорит регенерацию. Я сделал как велено, сосредоточился, перемещая чакру в голову. Полегчало. Я выдохнул и встал на ноги. Как и на всех других крышах, на этой тоже был сад. Овощи, похожие на баклажаны и огурцы, какие-то бобы, деревца с ягодами. За мной Натали подошла к краю крыши. Подул сильный ветер и разметал ее белые волосы. Я поежился от холода. Видишь? Она указала на короткий чёрный столб на обочине улицы, в метрах 3 от нас. В его верхней части было небольшое углубление, специально под форму стопы для удобства. "Прыгай", оттолкнула меня Наталья. "Чего? Прыгни на столб". Наталья посмотрела на мои руки и потребовала: "Давай всё лишнее сюда". Я отдал ей книжку и футляр, они и правда мешали. Чего смотришь? Наталья подняла бровь. Прыгай давай, или тебе помочь? Внутри всё похолодело. Ветер снова подул, наша одежда затрепетала. Чакру в ноги и вперёд. Я повторять не буду. Наталья поджала губы. Я тяжело сглотнул и посмотрел на столб. И как мне до него допрыгнуть? Направил чакру в ноги. Я тебе помогу, сказала Алиса. Продолжай. Я физически чувствовал, как мышцы в моих ногах становятся крепче и эластичнее. Снижай напор, Артия. Потихоньку уменьшил поток чакры. Наталья стояла рядом, скрестила руки под маленькой грудью и нетерпеливо смотрела на меня, притопывая носком. Но уже не вытерпела она. Прыгай. Арчи, попробуй выбросить чакру через носок и прыгай. И я, не сводя глаз с вершины столба, прыгнул. Меня обуял восторг, я летел. Но затем гравитация взяла своё. Секунда, и я падал, пытаясь сгруппироваться так, чтобы не удариться о столб, а нормально приземлиться на его вершину. Укрепи опорную стопу чакрой, подсказала Алиса. Ха. Вес пришёлся на правую ногу, колено подогнулось. Я закачался, размахивая руками, но удержался. Подул ветер. Чёртov ветер. Досадно. Я покачнулся, потерял равновесие и полетел вниз, не в силах удержать крик. Земля стремительно приближалась. Я зажмурился, прикрыл голову руками и направил туда чакру. Все произошло на автомате за долю секунды. Я готовился к падению, но не упал. Что-то крепкое обвязало меня вокруг пояса. Внутренности вновь подпрыгнули и перевернулись, и я полетел обратно на крышу спиной вперед. Кха! Я упал на спину и прокатился по крыше, ломая стебли каких-то бобов. Дух выше было, я с трудом дышал. встал на четвереньки и закашлялся. Отлично, услышал я радостный голос Наталии и увидел перед собой носок её белого ботинка. Она подхватила меня за шкирку и поставила на ноги. Я увидел её довольную улыбку. Ты намного талантливее, чем я думала. С первого же раза долетел. Она отряхнула мою одежду и подосила к краю крыши. Давай ещё. только на этот раз. Попробуй не упасть. Я несколько раз вдохнул и выдохнул, стараясь не обращать внимания на болезненные уколы в лёгких. Страшно так-то. Я минуту назад уже с жизнью прощался, а тут снова прыгать надо. Ну, ну почему она такая нетерпеливая? Я прыгнул. Арти не долёт. Не успел я испугаться того, что мои зубы сейчас встретятся со столбом, как меня снова что-то обхватило и дёрнуло назад. Неужто тебе просто повезло, Арти? Наталья грозно нависла надо мной, пока я тряхивался, опять в земле вывалился. Но на удивление, ткань моего жакета совсем не замаралась. Приветствую, раздалось где-то спереди. Я повернулся на голос. На столбе рядом с домом стоял мужчина в бело-золотой одежде, с рыжей бородой и шевелюрой, руки спрятаны в широких рукавах, на груди значок льва с открытой пастью. Странно. Я думал, что тут у всех охранцев одежда строго белая. Филипп, Наталья нахмурилась. Не мешай нам, иди отсюда. Я просто понаблюдаю. Я обратил внимание на ноги Филиппа. Он стоял на правом носке, левая нога обхватывала сзади правую. "Вшёл вон". Наталья резко взмахнула рукой. Раздался хлопок, и Филипп отпрыгнул, сжимая между указательным и средним пальцами что-то острое и тонкое, похожее на шило с толстой длинной иглой. Из его руки струился красноватый дымок. Чакра только почему другого цвета. Ната, спокойнее, миролюбиво улыбнулся Филипп, приземляясь на столб подальше. Ушёл отсюда, не мешай. Наталья успокаиваться не собиралась. Встряхнула руковом, и оттуда выпали ещё три шила. Она зажала их между пальцев. Светлые рукоятки покрылись вязью белых узоров. Ты, как всегда, горько улыбнулся Филипп, и мне почему-то стало его жалко. Он так смотрел на Наталью. Удачи тебе, Арти. Он кивнул мне и резко проигнал, так быстро, что его очертания смазались в бело-золотую полосу. Я увидел, как Филипп долетел до следующего столба, стоящего в метрах 100 от нас, а потом он исчез. Столб, с которого он прыгнул, мелко вибрировал, а на его вершине медленно исчезал красный дымок чакры. "Гуль проклятый", выругалась Наталья, пряча оружие. "А ты чего стоишь?" шикнула она на меня. "Прыгай, давай". Гуль упоглазый стоит, пялится. Я поморщился, но промолчал. Судя по всему, она язык за зубами никогда не держит. даже деда не стесняется я подошёл к краю крыши и сконцентрировался в прошлый раз я был слишком беспечен вот и не долетел выдохнул прыгнул и на этот раз у меня получилось я даже смог удержаться давай теперь на тот наталья указала на другой короткий столб не забывая о контроле чакры ты сбиваешься напомнила алиса Я прыгнул и снова успешно. Теперь вдоль улицы прыгай и попробуй набрать скорость. Раздалось сверху. Я повернул голову и скосил глаза. Чуть поодаль на высоком столбе стояла Наталья. Руки за спиной, спина прямая, волосы и одежда колышутся под ветром. И в отличие от Филиппа, оба носка на вершине столба. Я сконцентрировался на следующем столбе и прыгнул. Заметил, что бегущие впереди люди, увидев меня, отпрыгивают в сторону, на выступы домов. Усиль поток в левую ногу, корпус чуть вперёд. Подсказки Алисы позволили мне не грохнуться. Я бежал по столбам и ускорялся. Внутри горел восторг. Круто. мимо проносились дома, деревья, другие охранцы и чернокнижники, а я бежал, бежал и бежал, с каждым шагом ускоряясь, но продолжалось это недолго. Осторожно. Моя нога подвернулась, и я полетел вниз. Желудок сжался. Я усилием воли заставил себя держать глаза открытыми и увидел, как мой корпус обхватила белая цепь. Мне показалось, что мои бедные рёбра затрещали, когда рвануло вверх. Снова крыша дома, снова чужая рассада, снова комья земли на жакете. Неплохо. Рядом приземлилась Наталья, поднимая пыль. Я отвернулся, прикрывая нос и поднялся на ноги. Грудь ныла тупой болью, дышать было трудновато. Скажи ей, что такими темпами она тебя раньше болезни убьёт, раздражённо проворчала Алиса. Я не думала, что твой контроль чакры настолько хорош, похвалила меня довольная Наталья. Всё же ты Белов, а не Драгин, она скривилась. Что дальше, спросил я. Усталость брала своё. Чакра уже не так бодро бежала по чакроканалам. Как что? удивилась Наталья. Продолжишь бежать, пока не выберемся из города, там уже я тебе помогу. Досадно. А что за цепи белые? Потом узнаешь, отмахнулась Наталья и резко прыгнула на ближайший длинный столб, снова поднимая волну пыли. Я тяжело вздохнул, проверил тягу в ногах и поспешил следом, но по коротким столбикам. Я полностью сконцентрировался на прыжках. Слушал советы Алисы, контролировал уровень чакры и пытался не навернуться. По сторонам почти не смотрел, но всё равно заметил, как местность изменилась. Аккуратные трёхэтажные белые дома с садиками на крышах сменились желтоватыми многоэтажками, этажей в 10 каждая. И всё вокруг серо и уныло, без деревьев. По улицам расхаживает больше веников и слуг, чем агрантов. Похоже, что это район для бедных, сделала вывод Алиса. Улица сильно сузилась, и нам приходилось прыгать по выступам на стенах многоэтажек. Никогда раньше я не был настолько аккуратен, каждую секунду следил, чтобы во что-то не врезаться. Сейчас мы с тобой перемещаемся по высокому ходу. Да нёсся откуда-то сверху голос Наталии. На земными дорогами пользуются только те, кто слаб. Не нужно недооценивать высокий ход. Он помогает огранцам и чернокнижникам держать себя в форме. Даже передвигаясь, мы тренируемся. Вскоре показались высоченные стены. На фоне тёмно-серых каменной кладки выделялись белые ворота. Я прищурился, пытаясь получше их рассмотреть. Арти. Хрясь. Я врезался лицом в перекладину и полетел вниз, но меня тут же подхватили знакомые цепи, и вскоре я снова валялся на крыше только теперь десятиэтажного дома. Кровь заливала лицо, но боли не было. Я быстро направил чакру в нос. Ах ты ж, гуль кривоносый. Наталья схватила мой нос и с хрустом его вправила. Ох, я согнулся, из носа захлестало кровище, из глаз потекли слёзы, боль вспыхнула за глазами и выстрелила, кажется, прямо в мозг. Вот, глотай. Наталья грубо впихнула мне в рот какую-то таблетку. Я её тут же проглотил, но о чакре тоже не забывал. Я, когда прыгать училась, 6 раз нос сломала, похвасталась Наталья. И 3жды зубы выбивала. Так что тебе ещё повезло. Ещё как, гнусаво проворчал я. Кровь перестала идти, боль тоже потихоньку пропадала. Когда нос ломаешь, всегда слёзы идут, доверительно сообщила Наталья, вытаскивая из рукава носовой платок. У неё там что? тоже узор, как у Михаила. Или у неё талант компактно вещи складывать, как в тетрисе. Я вытерся, отгоняя странные мысли. Немного осталось. Наталья похлопала меня по плечу. Побежали. Нам ещё на Гули надо посмотреть. Надеюсь, что только посмотреть. Мы продолжили путь. Когда допрыгали до ворот, я заметил в стороне широкое двухэтажное здание с длинной вывеской, но из-за большого расстояния не рассмотрел надпись. Попробуй направить чакру в глаза, посоветовала Алиса. Действительно помогло. Зрение немного улучшилось. Теперь я мог прочитать незнакомое слово на вывеске. Арти это вокзал. Вниз, приказала Наталия, когда до ворот оставалось метров десять. Перед нами по улице в зад вперед ходили мужчины в коричневых одеждах. Патруль. Мы спрыгнули. Подожди тут. Наталия подошла к одному из мужчин и заговорила. Вокзал, Алис. Тут есть поезда? Да. На таком ты приехал в Петербург. Именно внутри поезда тебе стало плохо, и ты впал в кому. А как же монстры за городами, удивился я? Поезда проходят под землёй, их пути хорошо охраняются. Ещё я знаю, что существует воздушный транспорт. "Идём", позвала меня Наталья. Мы подошли к стене вплотную, и я заметил неприметную дверь. Один из людей в коричневых одеждах открыл её перед нами, и мы вышли за пределы города. Первое, что я заметил сухо, какие-то камни и сохшие деревья и редкие столбы, и много пыли в воздухе. Чуть дальше над землёй нависали очень тёмные тучи. Я тебя понесу, Наталья огляделась, задержала взгляд на тучи. нужно выйти за пределы бублика чего по пути расскажу наталья направила на меня руку и из её рукава вылетела белая цепь я и пикнуть не успел как цепь обмоталась вокруг меня превращаясь в кокон и плавно подняла в воздух снаружи только голова осталась торчать погнали Наталья резко оттолкнулась от земли с такой силой, что после нее остался небольшой кратер. Она прыгала по столбам и камням с огромной скоростью. Я ничего не видел, все вокруг размывалось. Бублик, это защита Петербурга, заговорила Наталья. Я ее прекрасно слышал, будто мы в спокойной обстановке вели светские беседы, но сам и слова не мог вымолвить. Бублик-туча, которая окружает город, если вдруг из зоны повалит волна гулей, то из бублика пойдёт особый дождь. Обычно его хватает, чтобы уничтожить процентов 90 от волны. Арти, после слов Наты всплыли некоторые забытые воспоминания. Гули живут в зонах, и эти зоны бывают разных видов и размеров. Гули очень редко забредают в пределы Бублика, поэтому нам надо отойти подальше, Наталья прыгла. Город отдалялся. Солнце уже не могло пробиться из-за туч. Стало довольно сумрачно. Цепе, это традиционное оружие Беловых, через пару минут молчания подала голос Наталья. И тебе тоже придётся научиться ими пользоваться, Арте. Цепе, странный выбор. Но интересный. Чего бы тебе ещё рассказать, задумчиво протянула Наталья. Почему молчишь? У тебя нет вопросов? Я наклонил голову к груди и попытался спросить, точнее, проорать, почему у Филиппа отличается цвет чакры. Получилось просто проорать. Не слышу тебя. Говори более внятно. Я заскрежетал зубами. Она издевается. Я прикрыл глаза и молча позволил себя нести и вроде даже задремал. Мы близко, услышал я Наталью. Открыл глаза и прищурился из-за яркого солнечного света. Мы вышли за пределы тучи. Наталья, продолжая прыгать, посмотрела на меня через плечо, поджала губы и с ноткой уважения сказала: А у тебя остальные нервы арче. Обычно все дико мандражируют и волнуются, когда впервые покидают город, а ты спишь, моё уважение. Твоя чакра полностью восстановилась, порадовала меня, Алиса. Если захочешь что-то сказать во время движения, попробуй укрепить голосовые связки. Это должно помочь. А я даже не подумал об этом. Досадно. Наталия снизила скорость, прыгая по камням и редким старым на вид столбам. Солнце припекает, куда ни глянь, везде пустынные пейзажи. Вокруг большая концентрация чакры, твой главный узор на шее медленно её поглощает. Я проверил своё чакротело и увидел, о чём говорила Алиса. прозрачную энергию в воздухе и светящийся овал на задней части моей шеи, к которому тянулись потоки этой энергии. Тут много чакры, осторожно сказал я. Ветер больше не забивал мне рот и нос, и я мог нормально говорить. О, ты заметил, удивилась Наталья. Твоя чувствительность и контроль, и правда, поражают. Ты очень талантлив, Арчи. Я мысленно скривился. Это всё заслуги Алисы, а не моего таланта. Да, ты прав. За пределами городов очень много разрежённой нейтральной чакры. Из-за неё венеки не могут тут долго жить. Чакра медленно их убивает. Чем больше агрантов в городе, тем безопаснее в нём жить венекам. Не успел я осмыслить сказанное Наталией, как она резко ускорилась и направилась на небольшую каменную возвышенность. Опа! Она приземлилась на обе ноги и чуть согнула колени. Во все стороны от неё разошлась волна воздуха. Цепи распутались и отпустили меня, и я грохнулся вниз. Хорошо хоть высота небольшая, не больно падать. Я поднялся, уже привычным движением отряхнулся и подошёл к Наталье. Перед нами был обрыв метров 3, и там, внизу, до самого горизонта раскинулась равнинная пустыня, как и прежде. Только вот, видишь? Да, я кивнул, направляя побольше чакры в глаза. В метрах 50 в трупе какого-то зверька копошился кто-то. Ростом мне по пояс, полностью лысый и безглазый. У него была серая кожа, пятипалые руки и ноги со сросшимися пальцами. Это гуль, поведала мне Наталья, самый слабый вид. Такого даже веники смогут прикончить, если им оружие в руки дать. Твоя цель убить его. Я скривился, наблюдая, как монстр обсасывает косточку безгубым ртом. Вот, Наталья вытащила из рукава три шело и протянула мне. Умеешь метать? Нет. Я осторожно взял это странное оружие, тёплое, сделанное будто из старой кости и лёгкое. Тонкое острие крепилось к гладкой ручке, на которой вились причудливые узоры. Это очень удобное оружие. Хаси. Если не умеешь метать, то просто влей туда чакру и направь на гуля. Алис, почему это слово мне кажется знакомым? Хаси это палочки для еды на японском. Я закашлялся. Вперёд. Наталья хлопнула меня по спине. и я свалился с обрыва. В твою я влил чакру в ноги и руки, пытаясь смягчить падение. Арти, он заметил. Я быстро встал и увидел, что гуль повернулся ко мне и замер. Какой же он мерзкий. Тонкие ноздри на безносом приплюснутом лице, большой рот с острыми как гвозди зубами, а между ног гениталии очень отдалённо напоминающие мужские. "Давай, Арти", весело крикнула Наталья, и Гуль побежал на меня, постепенно ускоряясь. На четвереньках, перебирая всеми четырьмя конечностями, он двигался быстро и походил на крупную собаку. Я тут же взял первую хаси и направил на Гуля. "Арти, чуть ниже, правее. Да, стреляй." Я влил в хаси чакру и почувствовал, как оружие тянется вперёд, будто само хочет вылететь из пальцев. Но узоры на ручке только-только начали наливаться светом, поэтому я его не выпустил. Когда гульу оставалось до меня метров 15, я отпустил хаси. Если бы я не держал чакру в глазах, то не заметил бы выстрела. Настолько быстрым он был. Гулью башку прошило насквозь, и тварь с громким визгом повалилась вперёд. Гуль прокатился пару метров, а затем встал. Он помотал пробитой башкой, из которой текла серая слизь, и медленно пошёл на меня, пытаясь перейти в бег. Я дрожащей рукой взял вторую хасе. Почему он не сдох? Я попробовал нацелиться гулю в грудь. На этот раз получилось быстрее. Я влил гораздо больше чакры в Хаси. Алиса помогла мне скорректировать положение руки, и я снова выстрелил, когда гуль только-только побежал. Он противно верещал и мотал башкой, будто пытаясь что-то стряхнуть. Хаси, объятая белой чакрой, легко пробила гулю грудь. Из дыры размером с кулак брызнула слизь. Но Гуль только немного запнулся и продолжил бежать. На этот раз я по-настоящему испугался. Гулю оставалось до меня 7 метров, и я прекрасно мог разглядеть его во всей красе, включая две здоровенные сквозные дыры в голове и груди. Мои руки дрожали. Я плохо контролировал поток чакры ударными темпами, направляя её в руку, держащую хаси. Арчи, ты питаешь узор призыва. Когда гуль был от меня в метрах 3, Хасси сам вырвался из моей руки и снёс ему башку. В эту же секунду узор призыва вспыхнул и рядом появился Боря. Гуль запнулся и упал прямо у моих ног. Слизь, бьющая фонтаном из его шеи, залила мои штаны и полуботинки. Фух. Я поднял руку, чтобы вытереть пот со лба, но гуль зашевелился. Он приподнялся на руках. Да почему же он никак не сдохнет? Хрю, Вор вдруг прыгнул гулю на спину и копытом ударил его в заднюю часть шеи. Раздался хруст, тварь повалилась на землю и перестала шевелиться. Хрю, Боря отпрыгнул от гуля и наставил на него свой пятачок. На его лбу загорелся знак, который я уже видел сегодня в столовой, когда давал ему имя. Прямо на моих глазах труп гуля обратился в прах и двумя тонкими струйками влетел в ноздри Бори. Ну ничего ж себе. Интересный у тебя зверь. Наталья спрыгнула с обрыва и приземлилась рядом. Мелкий совсем, а уже такой смыщлённый и способный. Хрёо Боря подошёл поближе и посмотрел на меня сонными глазами. Спасибо, дружище. Я потрепал его по голове и прервал поток чакры в узор призыва. Вспышка, и Боря исчез. "Зверь показал тебе слабое место гулей", довольно сказала Наталья. "Только задняя часть шеи. Без остальных органов гуль может продолжать существовать". Правда, есть несколько нюансов. Наталья вдруг замерла и посмотрела направо. На её носу появились белые узоры. Она несколько раз с силой втянула воздух. Арти, сегодня тренировка будет гораздо интереснее, чем я думала. Она хищно улыбнулась. Узоры пропали. Сейчас я покажу тебе грязного чернокнижника, довольно редкий твари. хотя и считают себя людьми тебе будет полезно посмотреть на такого она взмахнула правой рукой и хаси вернулись к ней снова исчезли в рукаве из которого в следующем мгновении вылетела цепь и обвела мой торс погнали